Так и коротал время Аурелиана Второй в компании заклинателей змей или колосса Родосского, пока его супруга не сообщила ему, что в кладовой осталось не более 6 килограммов солонины и один мешок риса. «Ну, и чего ты от меня хочешь?» — спросил Аурелиана Второй. «Не знаю», — ответила Фернандо. «Это мужские заботы». «Ладно», — сказал он, — «что-нибудь сделаем, когда распогодится» и продолжал предпочитать энциклопедию всем домашним делам, даже тогда, когда на обед подавались кости с тощим мясцом и по горсти риса. «Сейчас всё равно ничего не поделаешь», — говорил он. «Когда-нибудь закончится дождь». Чем меньше он думал о хлебе насущном, тем больше возмущалась Фернанда, пока однажды её обычные нудные нарекания, время от времени украшаемые гневными вспышками — Не слились в безудержный звуковой поток, который начинался по утру низким монотонным гудением струн гитары, а с разгаром дня, набрав высоту тона, поднимался до безупречной колоратуры, до вершин певческого мастерства. Аврелиан II поначалу не заметил этот кошачий вокализ, но на следующее утро после завтрака почувствовал, что его уши сверлит какое-то жужжание более переливчатая и пескливая, чем дробь дождя. А это, оказывается, Фернанда бродила по дому, громко причитая, для того, мол, ее воспитали как королеву, чтобы стать ей прислугой в сумасшедшем доме, жить с мужем, лодырем, безбожником, развратником» который только и знает, что валяется на кровати брюхом кверху и ждет, не дождется манны небесной, а она работает, надрывается, везет на себе хозяйство, которое на глазах рушится, где столько всякого надо сделать, столько на своем горбу вывести, столько дыр залатать каждый божий день с утра и до вечера, что как ляжет она в постель, как в глазах хребит и мутится, и никто ведь потом не скажет «Доброе утро, Фернандо, хорошо ли ты отдохнула, Фернандо?» «Вот уж враки!» — прервал ее Аурелиана Второй. У него хватало терпения слушать ее целый день, однако неправды он не стерпел. Фернандо сделала вид, что не слышит, но голос понизило. Вечером за ужином назойливые переливы кошачьего вокализа разбивали монотонность дождя. Аурелиана Второй поковырял в тарелке, опустив голову и немедленно отправился спать. На следующее утро за завтраком Фернанда то и дело вздрагивала, видно, плохо спала, и, казалось, совсем обессилела от собственных стенаний. Однако, когда муж спросил, нельзя ли съесть яйцо смятку она не ответила коротко и ясно, мол, яйца кончились на прошлой неделе, а тут же стала поливать ядовитыми речами мужчин, которые весь день любуются своим пупом среди жирного пуза, а потом еще имеют наглость требовать печень жаворонка на обед». Аурелиана Второй, как всегда, увел детей смотреть энциклопедию. А Фернандо тоже отправилась в спальню Меме, будто бы навести там порядок. Но на самом деле только для того, чтобы он понял из ее причитаний, что только бесстыжие люди могут внушать бедным невинным созданиям, будто в энциклопедии красуется полковник Аурелиано Буэндиэ. Днем, когда дети уснули в час съесты, Аурельяна II расположился в галерее. Но и там его настигла Фернанда, стараясь вывести из себя и доконать. Она кружилась вокруг него с жужжанием настырного овода, толдычила о том, что пока на стол не подать вареные камни, ее муж будет тут рассиживаться, как персидский султан, и разглядывать дождь, потому что таким уж он уродился, лодырем, прихлебателем, ничтожеством, размазнёй. «Да замолчи ты, будь добра!» — взмолился он. Фернанда в ответ лишь усилила громкость. «Нечего мне молчать», — сказала она. «Кто не хочет меня слушать, пусть выметается».